Богдан Сушинский. Стоять в огне. Оставив машину у ворот крепости, подполковник р а н к о направился к башне, которой, как доложил часовой, находился в эти минуты гаукштурнфюрер СС Штубер. Проходя крепостной двор, р а н к о придирчиво разглядывал старинные, местами разрушенные стены, позеленевшие от времени, но еще довольно крепкие башни, полуобвалившийся купол церквушки. Ну что ж, этот любимчик Скорцени не избрал неплохой способ уживаться в местные условия. о т и ж и в а я с ь за такими стенами, можно выдвигать какие угодно концепции покорения Востока. А Штубер, если его верно информировали, очень любит пофилософствовать на эту тему. Сопровождавший ранг и солдат, услужливо открыл перекосившуюся дверь и остался у входа. Поднявшись пыльной лестницей наверх, подполковник отодвинул все солдатское одеяло, закрывающее дверной проем, и вошел в небольшое квадратное помещение, аккуратно застеленные, таким же, как и на дверном проеме, серым одеялом нары, высокий, грубо сколоченный стол, на котором стояли полевой телефон, и несколько бутылок коньяку, и лежали два небольших пистолета. Сбоку, у двери, пирамидка со шмайцером и двумя советскими трехлинейками. Ну что ж, п а р м е й с к и п а р м е й с к и й без аристократической романтики. Сам хозяин пристанища стоял возле узкой бойницы, словно последний защитник этой башни. Услышав шаги, Он лишь слегка повернул голову, зато рука сразу же легла на кобуру с пистолетом. — Отработанный жест! — одобрительно отметил про себя Ранке. — Неужели успел бы вы выхватить? — Вы неплохо устроились, Габштенфюрер. Простите, что не заглянул к вам раньше. Дела? Этим извинением подполковник я в н о желал подчеркнуть. — неофициальность своего визита. Хотя специальным указанием из Берлина, возглавляемый штубером отряд особого назначения, формально был подчинен ему. Во всяком случае, все приказы штубер должен был получать теперь через местное отделение а в б е р а которым руководил он, Ранке. Однако подполковник хорошо представлял себе, с кем имеет дело. По поводу обычных зондеркоманд, Специальных директив из Берлина не подступает. Кроме того, его люди успели выяснить немало интересного о командире отряда. Сам Штубер предпочитал называть его группой, на которой возлагались особые функции в зоне возможной дислокации фронтовой ставки фюрера и его берлинских связях. Прежде чем ответить, Штубер, оценивающий оглядел р а н к о как будто прикидывал, а стоит ли вообще с ним разговаривать. — Чудесный ландшафт, господин подполковник. — Рад, что вам п р и ш л и с по душе эти края. — Они мне п р и ш л и с по душе еще в июле сорок первого. — Вот как? Вы здесь воевали? И так, и не дождавшись ответа, продолжил. Правда, зимой здесь все кажется более угрюмым, но теперь, в конце мая... Кстати, а почему вы решили разместиться в крепости, далеко за городом? Мои люди присмотрели для вас неплохой особняк. Там намного уютнее. Я побывал почти во всех европейских крепостях. Что поделаешь, меня привлекают только те пейзажи, которые открываются из бойниц». Прошу садиться, господин подполковник. Ранки кивнул, но вместо того, чтобы сесть на пододвинутый им штубером стул, подошел к бойнице. Пейзаж действительно мог очаровать кого угодно. Изгиб реки, затопленный весенним половодьим луг. Невысокие холмы, меловые вершины которых под лучами утреннего солнца, казались гигантскими свечами, а в просветах между ними лес, таинственный, колдовской. Недаром его называют здесь «черным». Подполковник знал, к выполнению каких задач готовилась группа рыцарей «Черного леса» под командованием г а у к ш т у р ф ю р е р а РСС. Поэтому н не сомневался, что штубер часами смотрит на этот лес как пророк. на вещие знаки. А в общем-то, ничего удивительного. В конце концов, каждый стремится предвидеть свою судьбу, тем более на войне. Вот только удавалось ли кому-нибудь. Прекрасный французский коньяк, прошу. Ранке не хотелось садиться за этот неаккуратно сбитый стол, поэтому выпили стоя, и лишь поставив р ю м к у Подполковник обратил внимание на одежду Штубера. Заправленные в егерские ботинки, желтые, свободного покроя брюки, такая же желтая рубашка с погончиками и синий берет со значком в виде дубового листка. В этом наряде, удачно подчеркивающем его атлетическую фигуру, Штубер больше походил на испанского солдата-республиканца, чем на офицера с с Подполковнику, всегда ревностно следившему за соблюдением подчиненными установленной формы одежды, это было неприятно. Но ничего не поделаешь, рыцарям черного леса было предоставлено право самим выбирать себе форму одежды, вид оружия и методы борьбы. Операции они также разрабатывали сами. ь с На местное о д е е н и в а р а гестапо возлагалось лишь... обязанность всемерно содействовать им в выполнении любого особого задания. Господин подполковник, меня по-прежнему интересует, есть ли новые сведения о Беркуте? Есть. Подполковник отвел взгляд и нервно забарабанил пальцами по столу. Он понимал, что для г а в ш т у н ф ю р е р а важны сейчас любые данные о группе Беркута. тем не менее воспринял это напоминание как намек, грубый намек. «Что нового он предложил на этот раз?» — закурил гаупшунфюрер, забыв спросить разрешения у подполковника. Штубер вообще вел себя так, словно перед ним стоял не шеф отделения а б б р а а вызванный им для доклада подчиненный. И все же о Ранке не хотелось портить отношения. с этим человеком. В конце концов, именно с его помощью он намеревался захватить разведчиков, или кто они там на самом деле, действующих в группе Беркута. Подполковник был уверен, что эта диверсионная группа состояла не из окруженцев, как считали в гестапо и сам Штубер, а из опытных профессионалов, которые умышленно оказались в их тылу. Другое дело, что, выдавая себя за обычных фронтовиков, они сколачивают специальный отряд, занимаясь по ходу событий его подготовкой. Но это не должно успокаивать. Уничтожить эту группу будет куда сложнее, чем обычную стаю очумевших от страха мужичков окопников». Могу сказать только то, что Беркут ведет себя все более дерзко. Даже беглый анализ донесения проведенных им о п е р а ц и я х позволяет заметить интересную особенность этого человека. Он лично участвует в операциях, на которые мог бы посылать любого из рядовых. Но согласитесь, что это наиболее рискованные операции. Насмешливо сощурился ш т у б е р С муглом полноватом лице его не было и намека на арийские черты, поэтому можно лишь догадываться, каким образом этот человек оказался в войсках СС, причем с первых дней их существования, да к тому же сумел стать офицером. Однако Ранке точно известно, что начинал Штубер со специальных поручений в Испании в период гражданской войны. а затем оказался в Австрии. Таким образом, еще до лета 41-го он успел провести несколько полубезумных, как называли их в управлении Аббера в Берлине, операций. А вот о том, что Штубер воевал в этих местах в июле 41-го, Ранке почему-то слышал впервые. «Да, наиболее рискованные». — Будем справедливы по отношению к этому человеку, — согласился подполковник. — Но какова основная цель? Я имею в виду не отдельные операции, а деятельность группы в целом. Беркутов такого полета на мелкую добычу обозников и полицейских не бросают. И почему он в лесу? Я не попытался укорениться в Абве, Гестапо или хотя бы в полиции. Он ведь... «Довольно хорошо владет е немецким».